Особенности расположения людей при невербальном общении. Мы специально выделили эту тему, этот вид особенностей невербального общения отдельно. Человек постоянно находится в том или ином пространстве. Каждый из нас имеет свою территорию, свое законное пространство. Это может быть только лично наше или же пространство, куда мы готовы допустить в той или иной мере других людей. Этика делового общения содержит специальный термин, «проксемика», который обозначает расстановку людей в пространстве при общении. Дословный перевод с английского звучит как «близость». Находясь на своей территории, будь то квартира, дом или просто самое любимое кресло, человек чувствует себя защищенным. Некоторые психологи относят к своей личной территории еще и воздушное пространство вокруг нас. Вторжение посторонних людей без разрешения на нашу личную территорию может оказаться неприятным и раздражающим. То же происходит и в деловом общении. Очень важную роль в процессе общения имеет взаимное соблюдение дистанции при общении. Так, каждый человек имеет свою интимную зону, в которую он вправе никого не желать допускать. Она составляет около 50 сантиметров вокруг человека. Сюда возможно безболезненное проникновение только тех людей, кого мы считаем близкими нам, и мы готовы их принять. Эта зона подразумевает возможность взаимных прикосновений. Когда кто-то оказывается в нашей интимной зоне, с нами начинают происходить физиологические изменения, такие как учащение пульса, возрастает кровяное давление, может возникать легкое чувство жара. Если нежелательный человек проник в эту зону, мы начинаем терять чувство защищенности. На расстоянии от 50 см до 1,20 см располагается личная зона. Сюда мы готовы допустить наших знакомых, коллег по работе для ведения доверительных разговоров. Общение в этой зоне не предусматривает тактильных контактов. Далее, на расстоянии от 1,20 м до 4 м располагается социальная зона. Эта зона допускает в себя незнакомых и малознакомых людей для деловой беседы. Как пример, это может быть совещание в кабинете директора. Далее уже начинается зона публичная. В ней может оказаться большое количество людей, знакомых или нет. Это, например, может быть публичное выступление перед большой аудиторией. В зависимости от национальной принадлежности, характеристика этих зон может меняться. Это следует учитывать при деловом общении с иностранными гражданами. Человек сам выбирает для себя ту дистанцию, с которой ему комфортнее общаться с другими людьми. Мы охотно придвигаемся ближе к симпатичным нам людям. Интимная зона более восприимчива для вторжения посторонних. В переполненном транспорте это происходит постоянно. Человек испытывает раздражительность, встревоженность, напряженность. Поэтому в транспорте так часто между пассажирами возникают взаимные недовольства, конфликты. Написан ряд правил для людей, вынужденных находиться в такой обстановке. Во-первых, лучше ехать молча. стараясь отложить беседу даже со знакомыми до окончания поездки. Во-вторых, не рассматривать пассажиров и не выражать свои эмоции активной мимикой и жестами. Человеку нужно как бы слегка отрешиться от обстановки. Теперь рассмотрим расположение людей в пространстве. Когда два человека общаются, находясь друг напротив друга, они как бы закрывают доступ еще кому-то в их круг. В случае, если вам необходимо к ним подойти и принять участие в беседе, следует помнить следующее. Ваша задача в том, чтобы эти два человека развернулись к вам, образуя некий треугольник. Если этого не происходит, они вас не готовы принять в свое общение. Если вас сначала приняли, а потом собеседники начали опять разворачиваться друг к другу, то они вас отстраняют от общения. Примите меры или удалитесь. Внимание также стоит обращать на положение ног, а вернее ступней собеседника. Они, независимо от их владельца, будут поворачиваться в ту сторону, куда человек стремится в данный момент. Если вы заметили, что у вашего собеседника ступни направлены в сторону выхода из кабинета, значит, он уже готов закончить беседу с вами. Здесь вы можете попытаться либо вернуть его внимание к вам, либо завершить общение первым. Но помните, что и вас самих оценивают при общении. Поэтому будьте открыты, доброжелательны, По возможности следите за телом и положением ступней ног. Деловое общение, деловые беседы и переговоры чаще проходят в кабинетах за столом. Это взаимное расположение людей в каком-то пространстве. Рассмотрим это расположение участников. Но вначале немного информации о самих столах. Они бывают квадратные, круглые, прямоугольные. Квадратные столы подходят для коротких переговоров. Они могут вызвать дух соперничества при сходных статусах собравшихся. Удобные квадратные столы при ситуации руководитель подчиненный. Особенности квадратного стола в том, что большую поддержку оказывают люди, сидящие рядом, и особенно с правой стороны. А быть противником проще всего тому, кто сидит по другую сторону стола, напротив. Это следует учитывать при распределении мест во время встреч. Круглые столы — это столы неформального общения. Наиболее удачно их местоположение там, где проходят встречи людей с одинаковым статусом. Каждый участник занимает одинаковое местоположение за столом. Это способствует коллективному принятию решений, разработке общих идей. Прямоугольные столы имеют несколько форм расположения за ним участников встречи. Когда один человек сидит во главе стола, а другой по боковой стороне стола, Это способствует непринужденности общения. Чаще это друзья или хорошие знакомые. Они не делят территорию на поверхности стола, им хорошо видны все жесты друг друга. Сидящие рядом люди занимают позицию партнерства. У них общие цели, интересы, и так им легче прийти к общим решениям. Сидящие друг напротив друга люди занимают позицию соперников. Они мысленно подразделяют стол на две части — следя за целостностью территории. Они соперничают и обороняются. Редко в таком положении можно рассчитывать на успешное проведение переговоров. Если люди сидят по диагонали друг от друга, то это выражение нежелания общаться. У каждого здесь есть своя территория. Для какого-либо доверительного открытого разговора эту позицию надо избегать. Существуют и определенные вещи, способные как бы возвышать, подчеркивать статус человека. Так директора выбирают для себя стулья с очень высокой спинкой, а остальные стулья в их кабинете обычного размера, и спинки у них невысокие. Стулья с колесиками позволяют обладать большей маневренностью. При каком-то сложном для вас вопросе вы можете воспользоваться этим, как бы откатившись на раздумье. Если нет такой возможности, то мы начинаем проявлять свое замешательство через дополнительные жесты. Мы познакомились с особенностью нахождения людей в пространстве при общении. Итак, каждый человек имеет зоны, предел допустимости других в свое пространство. Выделяют интимную, личную, социальную и публичную зоны. Они отличаются дистанцией от человека и возможностью допустимых в них действий. Также мы рассказали о возможности принятия участия в беседе двух людей, о расположении их тел относительно вас. Также вы теперь знаете о расположении участников за столом переговоров и влияние этого на ход переговорного процесса, а также то, какие столы – квадратные, круглые или прямоугольные, где более уместны.